Глава 20 К морю После порогов плавание по Днепру иначе как вольготным не назовешь. Широкая спокойная река несла свои воды мимо бескрайних степей в Черное море. Веслами почти не работали. Из обязанностей только дежурство по ночам. И погода стояла по-осеннему отличная. Было так здорово скинуть одежду, да проплыть пару сотен метров в парной водичке. Что, собственно, обережники и делали, правда, не отплывая от ладьи и загорая на ней же. Печенеги хоть и не тревожили, но опасаться их стоило. Ближе к устью Днепр разлился на множество рукавов. По одному из них караван добрался до небольшого, но крепкого городка, стоящего в уютной бухточке. Назывался городок Олешье. В нем в Кремль посадника и пригласил княжий сотник всю ватагу Воислава, для напутственных слов, так сказать. Сотник, дядька среднего возраста, выглядел довольно устало, что неудивительно после такого похода, но поприветствовал всех уважительно, предложил испить меду и только потом перешел к делу. «Видел я, Воислав, твоих людей в бою, и тебя самого. Что ж, одобряю я выбор князя. Такие воины Руси пригодятся». «Ведомо мне поручение у тебя важное. Какое, спрашивать не буду, не мое дело. Но людей по воле князя дам. Самых лучших. Отрок, позови Дровина и Айлада». Юноша в кольчуге вскоре привел двух воинов. Выглядели они как надо, пускай и без доспеха, который наверняка лежит хорошо смазанный в сумах за спиной. Отменная мускулатура заметна даже сквозь рубахи. Взгляд матерых воинов. Дровин славянин. имел крупный мясистый нос и носил круглую русую бородку. Айлат — варяг, скуластый, с выступающими бровями точно скандинавской крови. «Вот, смотри, какие воины! В самом деле лучшие! Дал бы и больше, но, сам понимаешь, каждый человек на счету. Еще деньги — серебро на коней, которое князь велел передать, если все благополучно пороги пройдете. Лошадки-то на Дунае подешевле будут?» Сотник масляно улыбнулся. Если что еще нужно, говори. Помогу, чем смогу. Припасом, стрелами. Да. Клек. Послушай, воевода. У тебя в войске есть гридень. Слабудом зовут. У него есть конь. Раньше он под моим седлом ходил, а теперь у твоего воина. Разреши мне с ним поговорить об этом коне, чтобы он продал мне его. Любые деньги не пожалею. Так и скажи ему. Знаю я того гридня. Выри он. Убили печенеги на ненасытие. А конь? Добро, покупай, если признает. Я его коня видел. Настоящий зверь. Признает, ты не переживай. И о слабуде, о коне его и подвигах не забуду. Закажу баяну, весь Киев о нем петь будет. Добро. Выпьем тогда други за наших братьев, чтобы им в Ирии хорошо было. И все подняли кубки, включая Дровина и Айлада. и почтили память погибшего воина. «Мал, неси братину!» После этого приказал Воислав. Обережник стрелой метнулся выполнять приказ. Наступил важный момент. Братину наполнили медом, сначала отдали ее сотнику, тот отпил, передал новобранцам обережной ватаге. Первым ее в руки взял Айлад. «Клянусь служить тебе, пока мы не вернемся из земли булгарской на Русь. Биться за тебя!» «Идти куда скажешь, если от всего этого не будет вреда моему князю. Пусть Перун услышит мои слова», — произнес варяг, коснулся рукой усов, сердца и рукояти меча. Отпил и дал чашу дровину. «Клянусь быть верным тебе в походе, исполнять все, что скажешь, если это будет не во вред князю Киевскому. Да накажет меня Хорс и Велес, если я отступлюсь от своего слова». Он тоже сделал глоток, вернул братину Воиславу. — Да будет так. Пусть каждый из нас сражается за своего брата по скамье, как за родича. И так будет, пока мы не исполним поручение князя или не вернемся в Киев. Батька, пригубив, отдал чашу вуефаства. И она пошла из рук в руки обережников, строго по старшинству. Мал, отпивший последним, отдал братину Воиславу. — Боги увидели нас! — рыкнул тот на весь зал. «Свидетельствую!» — пророкотал сотник не хуже. Все. Теперь Айлат и Дровин стали людьми Воислава. А у Данилы появилось на два брата по скамье больше. Он улыбался про себя, осознавая, какой сильной стала дружина Воислава за этот год. И не только благодаря подкреплению. Но парней им подослали крутых, ничего не скажешь. Айлат сел к варягам, а Дровин так получилось, рядом с Молодцовым. и тот мог его получше рассмотреть. Взгляд суровый, но не садистский. Лицо загорело, а лоб белый из-за шлема. На большом пальце мозоль от кольца, которым тетиву натягивают. Знать немало помотался по степи в это лето. «Ну что, другие, выпьем за будущий поход, чтобы боги вам послали удачу!» — не унимался сотник. Выпили, закусили. — А на завтра с утреца съездим на охоту! У нас под городищем туров степных видели. Вот их взять на рогатину — то еще удовольствие. — Нам мешкать не досуг, отплывать надо, — напомнил Воислав. — Постой, успеете еще. Все равно караван отдыхает пока, подтягивается. А выходить лучше всем вместе из устьев. На море тоже волки встречаются, не хуже печенегов. А потом уж море вольное, как боги решат. тем более обережников своих всех вместе проверить в седле нужно добрая охота для этого самое то верные слова будь по твоему но через день мы выходим в море со всем караваном или нет отрезал батька пойдете со всеми не беспокойся но ну, теперь давай лучше кубки поднимем чтобы всех печенегов вши сожрали осталось только пара сотен нам сабли смазать Княжья дружина перепилась крепко. Релакс после тяжелого перехода. Но с восходом Солнца почти все были уже на ногах. Крепкие ребята. Ну еще всем хотелось размять ноги на твердой земле или на коне. Седло Даниил выдали со всей упряжью. Лошадь тоже, серую махноухую. Главное, опять спокойную и невысокую. Ну что, Даниил, не позоришься это перед дружинниками? Может, тебе это больным сказаться? Ехидно поинтересовался Клек. «Сам ты больной, на голову ушибленный, чистый берсерк», — ответил Данила. Всунул ногу в стремя, оттолкнулся. «Блин, а со стременами реально удобнее в седле сидеть». Конек его удивление проигнорировал. Ему, похоже, на все было пофиг, кроме свежей травы в яслях. Бедолага еще не знает, с кем связался. Выезжал из конюшни Данила с таким же трепетом, с каким полный чайник первый раз покидает стоянку автошколы. Но живой конь отличается от железного тем, что у него имеются мозги и побольше, чем у некоторых выпускников автошкол. Так что выезд с парковки прошел без проблем. Хотя, разумеется, то, как сидел на лошади Даниил, не укрылось ни от дружинников, ни от обережников. Но никто не стал шутить или делать замечания. Включая Айлада с дровином. Последние двое, кстати, смогли изрядно удивить Молодцова. Когда охотники уже собирались уезжать из крепости, они вытащили из чехлов какие-то длинные кривые палки. Данила начал гадать, зачем они им? Зайцев, что ли, на бегу сшибать? Потом обережники уперли эти палки в луки сёдел, поднатужились, согнули, накинули тетиву, и у них в руках оказались сложносоставные луки дельтовидной формы. Хорошо знакомая Молодцову по множеству описаний и реконструкций в исторических книгах. У остальных дружинников луки просто уже были снаряжены. Не ну фига себе, какой же натяг должен быть у этих упругих конструкций. У обережной ватаги были свои луки, но северные охотничьи. На зверя или викингу пониже щита в бедро стрелу послать. А тут оружие поставлено против брони, за сотню шагов стрелы кидать. Луки эти были единственные, в чем новобранцы превосходили остальных обережников. У варягов из карахвата доспехи таки вовсе чуток получше были. Вся охотничья партия веселой кавалькадой направилась к рощице, куда вели следы туров, и стала брать ее в оцепление. Впереди всей в ватаги обережников горцевал клек на Грозамиле. У него с конем возникло полное взаимопонимание, и смотрелись они круто. Обережники не завидовали, не пытались обогнать. «Наоборот, гордились. Знай наших». Вояславу объяснили, куда ему с его ватагой встать, чтобы встречать зверей, которых поднимут загонщики. Как гостям им выделили самое перспективное место. Вот радость-то. Путь обережников пролегал мимо пересохших плавней, в которых шуршал камыш. Данила трясся в середине группы, но услышал неожиданный вопрос шибрида, обращенный к дровью. «Брат, поохотимся?» «Давай». ответил Айлат. Шибрида засунул в рот пару пальцев и оглушительно свистнул. Из камыша с громким хлопанием поднялась стая уток. Дровин и Айлат хором вскинули луки с наложенными стрелами. Проследили ими за стаей, оттянули тетиву так, что рога выгнулись к рукояти в центре. Отпустили и пошли. Пошли легкие дальнобойные стрелы. Данила даже не пытался посчитать, на какую высоту и какое расстояние по дуге преодолели стрелы. да и неважно главное обе стрелы поразили свои цели и утки по крутой спирали отчаянно теребя крыльями упали на землю новобранцы сами подъехали к ним добили и спрятали в вседельные сумки Доброе уха будет под вечер сказал ламята а что тур ей печени не хочешь отведать улыбаясь спросил клек отведаешь ты как же разве только хвост от тура погрызешь вмешался скорохват «Сотник точно для себя самое лучшее место оставил». Все бы вам о жратве, укорил Шибрида. «Какая охота пропадет! Сейчас бы сокола сюда, эх!» Молодцову, если честно, на охоту было пофиг. Полуторачасовая поездка верхом стала его выматывать. Общую команду «стой» он встретил с облегчением, но слезть на землю ему не дали. Тура весом под тонну лучше встречать копьем на коне. А поскольку в и слава было не так много всадников, способных на полном скаку остановить рогатиной животное весом под тонну, батька распределил их по отрядам обережников. Данила попал в команду к Шибриде, вместе с Жаворонком и Айладом. Главное удовольствие достанется старшему варягу, а остальные должны будут всячески ему помогать. У Данилы для этого имелись с собой три с улицы. С дальней стороны рощи затрубили рога, потом послышался лай собак. Охота началась. «Слушай, если сотник тура себе брать не хочет, может, нам хоть кабан достанется или косуля?» — поинтересовался жаворонок. «Если честно, мне пофигу», — ответил Данила. «Лишь бы этот зверь съедобным оказался, и побыстрее вся эта кутерьма кончилась». Но, как оказалось, жаворонок как в воду глядел. Кабан действительно был. Но достался он как раз княжескому сотнику. а на из кустов вылетело несколько центнеров ярости с острыми рогами. Издалека Тур Молодцова не впечатлил. Ну, обычный бык, сильно на домашнего смахивает, только плахматье, наверное. Это был Тур-подросток, и поэтому он казался очень злым и яростным. Первым на него бросился Воислав. Он твердо держался в седле, грамотно направил копье, но лошадь в последний момент испугалась, шарахнулась от быка, и поплатилась за это жизнью. Рогатура подделя оплашавшее животное, опрокинули вместе со всадником. Вовремя подоспел Вуефаст. Рубанул секирой на полном скаку по торчащему крестцу, отвлекая от Воеслава. Тур с рыком достойным льва развернулся, погнался за новым противником. Сзади его с трудом настигали бойцы отряда Скорохвата. А вот лошадь Вуефаста легко уходила от преследователя. во весь опор мчался навстречу. Данила и остальные за ним. Отойди, старший, а ты клек не лезь! Успел крикнуть варяг. Выфаст идеально вовремя отвел свою лошадь натура, чуть сбоку вылетел Шибрида, и то ли варяг промахнулся с ударом, то ли бык сам отвернул, но рогатина варяга взлетела вверх, а тур пронесся дальше. Данила лишь увидел красные рога и коричневый бок, пронесшийся мимо. Ага! Радостно закричал Клек. Грозомил, дай! Ау!» И следующим погнал быка, издавая волчий вой. Данила, не без труда развернув коня, отлично видел клека в сверкающей броне. И Грозомил с такой же сверкающей шерстью, под которой при каждом движении переливались мускулы. Он скакал, не думая останавливаться, может, надеясь одной своей мощью побороть Тура. Наверное, от этого зрелища или от варяжского воя Тур вдруг решил уклониться от столкновения. Затормозил всеми четырьмя копытами и юркнул в сторону. Клеку успел нанести удар, но рогатина пришла в бок не глубоко и вырвалась, когда Тур рванул дальше. В степь. Тут уж в него полетели стрелы и с улицы нещадно. Так вышло, что Данила ближе всех оказался к удиравшему быку и, несмотря на свои скромные таланты наездника, быстрее всех его настигал. В крови забурлил азарт. А что, если ему взять Тура? У батьки не получилось. У клека с шибридой тоже, а у него получится вот это круто! То, что молодцову была пофигу, охота забылась в миг. Он пришпорил своего коня и стал быстрее нагонять тура. Данила, держась одной рукой за повод, привстал на стременах, во второй была с улица. Ух ты! Впервые попробовал встать на стремена, и получилось. Ощущения были острые. Как будто во время бешеного спуска на велике убрал одну руку с руля. Только велик не подпрыгивает от скачков в галопе. Спина тура, окровавленная и истыканная стрелами, дергалась уже метрах в пяти. Данила замахнулся с улицей, метнул. Копье описав дугу, вонзилось в эту спину крепко, на всё железко. Но тур лишь замычал и вроде еще прибавил бега. Данила потянулся за вторым копьем и тогда увидел росчерк перед глазами. Затем с другого бока еще одна стрела с треском пронзила шкуру быка. Дровин и Айлад. Они уверенно догоняли Молодцова вместе с Туром. Натянули луки, всадили еще по одной стреле. На этот раз ребер быку. Тот запнулся в ногах и ткнулся башкой в землю. Данила еле отвернул, чтобы не нарваться на него. Их стали догонять остальные обережники. Брать в кольцо Тура. Первым подоспел Клек, хотя Грозомил был дальше от добычи. За ним остальные со свистом и гиканьем. Чисто кочевники. Вояслав сидел в седле, уступленным будимом. Сам новгородец трясся сзади на спине лошади. Атур уже стоял на ногах и не думал падать. Башка наклонена, глаза красные. Он издавал утробный вибрирующий рев, от которого внутри делалось неприятно. Новобранцы-обережники спрятали луки в чехлы. Хотя даже Молодцову было понятно, что им не составит труда добить животное. Но они уступили честь и главное удовольствие гостям, ну и старшим товарищам. «Батька, позволь все -таки мне!» — попросил Клек. Воислав кивнул, никто не стал возражать. Всем хотелось посмотреть на достойное завершение охоты. Обережники разъехались подальше в круг, давая простор для последней схватки. «Ну, зверь, давай на меня!» — крикнул Клек и ударил шпорами. Тур будто понял все. Ринулся на врага. Два удара сердца, и оба они столкнулись, замерли в напряжении. Клек вогнал рогатину точно пониже холки. Тур сначала грозно заревел, попытался продвинуться вперед, достать рогами недруга, но без толку. Он упал на колени. Клек тут же выпрыгнул из седла, кривым засапожным ножом чиркнул по мохнатой шее, так что струя крови обдала его с головы до пояса. Варяг повернулся ко всем. На лице дикая улыбка. Усы набухли от крови, глаза шалые. «Люба!» — проревел он и завыл. «Люба!» — вторили ему остальные. Пока обережники кричали и выли, Клек все тем же ножом вскрыл брюхо животному, руками вырвал из чрева печень, впился в нее зубами. Выглядело это и жутко, и маняще одновременно. К этому моменту все уже покинули седло. кто-то осматривал добычу, кто-то просто переводил дух. «Батька!» — Клек протянул печень Воиславу. Тот тоже отгрыз от нее изрядный кусок, а потом взял нож и отделил каждого из своей ватаги. Даниле достался изрядный кусок, который он слопал без остатка. Вкус оказался потрясающий. А может, это все еще бурлящий в крови адреналин влиял? но насыщенный кровью кусок сырого мяса просто сносил башку. «На что, Люба!» — прокричал Данила. «За Клека и Воислава!» «За Клека и Воислава!» — подхватили остальные. В нашедшийся котелок из походных фляжек налили у кого что было. Распили эту импровизированную братину прямо на туше Тура. «Да, пусть теперь сотник охотится на кабанов», — сказал Скорохват. «Ну, кабанья печень тоже вкусная», — заметил Дровин с иронией. Все засмеялись. «О, вот и гридни едут», — предупредил жаворонок. Кавалькада всадников быстро приближалась. «Батька», — неожиданно спросил Шибрида, «а ведь лошадь жалко твою, как неудачно она под тобой понесла». «Да уж, бывает», — ответил Ваислав. Сказано было тихо, но Данила на свою голову Услышал и уловил скрытый в вопросе подтекст. Так что у него закралось нехорошее предчувствие. Но тут подъехал сотник с гриднями, спешился, поздравил с удачной охотой, хотя вид у него в самом деле был недовольный. Пообещал из башки тура сделать чучело и вернуть на обратном пути из удачного похода. А что поход будет успешным после такой охоты, сомневаться не приходится. Обережники, довольные собой, переглянулись. Данила, глядя на счастливые лица друзей, перемазанные кровью, у него самого было такое же лицо, очень хотел согласиться с сотником, пусть он и не верил в приметы. «Кто зверя взял-то?» — спросил один из гридней. «Ну а кто же? Один из лучших моих бойцов — клек!» — ответил Воислав, указав на варяга, похлопывающего шею коня. Клек, просто лучившийся самодовольством, подвел Грозамила к нему. «Такие мы вот обережники. Батька, садись в мое седло, а я уж сам до города доберусь». Вояслав согласно кивнул, принял повод и прыгнул в седло. Грозомилый не подумал выказать недовольство. Покорно ждал приказов всадника. Остальные обережники тоже запрыгнули в седло. Клек и Шибри сели на одного коня и вместе с дружинниками поскакали к городу, оставив разделывать добычу псарям и следопытам. Ветер гнал по небу белые облачка, и невероятно похожие такие же белые барашки стелились по воде. Данила, пользуясь свободным временем, стоял на носу, взглядом и разумом пытаясь охватить бесконечную голубую гладь. Он уже знал, что море только кажется гладким. На самом деле ветер гонит по нему мелкую рябь, которая и задает тон качки корабля, иной, нежели на речной воде. Олежье осталось далеко позади, как и дикое поле, а совсем рядом знакомый экипаж лебедушки, путята с приказчиками и друзья бережники, увлеченные каждый своим делом. Вуефаст стоял за кормилом, а Ваислав, погрузившись в думы, что-то рассматривал на пергаменте. Клек расчесывал гриву-грозомилу. Тот благодарно пофыркивал. Варяг полностью взял на себя обязанности ухаживать за конем в придачу к работе гребца. Надо сказать, справлялся он совсем на отлично. Айлаты шибрида развлекались. Играли в типичную варяжскую игру. Швыряли друг в друга метательные ножи. Брошенный нож нужно было перехватить за колечко вместо рукояти и, не теряя скорости, метнуть обратно. Пока ни один из них нож не уронил. О случайной ране вовсе говорить не приходилось. Скорохват, стоя возле мачты в свой черед, следил за парусом и погодой. В подчинении у него было еще два матроса. Дровин ухаживал за луком. Это оружие требовало к себе куда больше внимания, чем меч или топор. Но, похоже, гридню просто нравилось лелеять свой лук. Ломята аппетитно стачивал лепешку, а жаворонок работал с оружием. Крутил восьмерку секирой, вращая только кистью. Будим сидя неподалеку от Данилы. Ловко орудовал ножиком, вырезая из куска дерева фигурку коня с изумительной точностью. А уж и мал командовали над приказчиками, готовившими ужин. Друзья — обережники. Почти с каждым из них молодцов накрепко сдружился и испытывал чувство сродни родственной дружбе. Это и называлось воинским братством. А лебедушка для этого братства была родным домом. Не больше и не меньше. Вот почему и у викингов, и у варягов воины из одного хирда или дружины считаются родичами. А долгие и трудные плавания, боевые походы, сражения — только укрепляли эту связь. Молодцов мог бы на слух определить, чем занимается кто-нибудь из обережников, какое у него настроение и иногда даже о чем он думает. Друзья отплачивали ему тем же и сейчас попусту не беспокоили. Лебедушка, следуя княжьей воле, спешила к Дунаю, намного обогнав другие корабли. В гордом одиночестве она пересекала Великое море. Даниле доводилось плавать на круизном лайнере, и это не шло ни в какое сравнение с плаванием в ладье. Когда ты сам работаешь веслом, ставишь парус или просто стоишь на палубе в качку, именно себя ощущаешь тем, кто пересекает бескрайнее море. Будто твоя сила заставляет корабль неуклонно двигаться к цели. Отчасти так и было. Стараниями Даниила Молодца, Обережников, всей команды. Лебедушка пронзала это поразительное, невероятное. Чудесное явление природы под названием море. Вот его, эту постоянно движущуюся могучую силу, Данила пытался осознать. Понять, как к ней относиться. Как с ней жить. Пока сравнение приходило одно. Море, оно пьянит. Оно как женщина. Теперь Данила понял варягов и их неистребимую, даже среди лесов и полей, любовь к морю. Разве можно перестать любить женщину? Но мгновение любви кратки. Впереди, где-то за голубой дымкой, лежала разрозненная Болгария, которая еще предстояло стать частью Великой Империи. Обережники Воислава должны были преодолеть ее и сыграть свою роль в истории, чтобы причудливые и невозможные узоры судьбы соединились в единственно возможном варианте.